Глава вторая. Пока я оставалась на неполной ставке, мой рабочий день значительно отличался от других. В день я принимала всего несколько пациентов. Сегодня их как раз было мало, так что успела заполнить журнал и даже несколько раз заглянуть к Милане, которая не только успела покушать, но даже перестала хмурить свои маленькие бровки и смешной носик. Девочка больше не выглядела опечаленной или злой, больше воодушевленной, той, что что-то для себя решила. Уж не знаю, о чем с ней успел поговорить папа, но, как стало известно, истерики довольно быстро сошли на нет. Вообще Милана была довольно бойкой девочкой. Я таких детей еще никогда не видела. Слишком самостоятельных, что ли. Не могу точно сказать, но Мила не боялась оставаться одна в незнакомом месте. Свободно общалась с медперсоналом. Или же это от того, что у нее просто нет выхода? Судить тяжело, так как в подобных ситуациях никогда не была. Кстати, после того, как нас врачом выгнали из палаты, отец и десяти минут не продержался у кровати дочери. Таким же широким и уверенным шагом покинул здание, быстро добрался до припаркованной во дворе машины и опять стал ходить взад вперед разговаривая по телефону. Я за ним наблюдала, стоя за прикрытыми жалюзи, и думала о том, что такому властному человеку нужно воспитывать сына, а не кроху дочку. Хотя мальчик бы точно так же оставался без внимания отца, слишком занятой и холодный. А детям нужно общение и объятия, нужны посиделки, чтение книг на ночь или хотя бы совместные прогулки. Какие-то ритуалы, которые покажут, что они нужны своей семье. А Адамир Игнатьевич явно далек от всего этого. Ему бы командовать, угрожать, держать в узде несколько организаций, которые под его началом обязательно поднимутся выше головы, но заниматься воспитанием ребенка ему явно не стоит. Мужчина, что расхаживал вдоль своей огромной черной машины, резко остановился и безошибочно нашел взглядом окно моего кабинета. От неожиданности даже отплянула назад, хотя точно знала, что меня заметить было невозможно. Но когда все же осмелилась вновь сделать шаг к стеклу, то ни машины, ни папы Миланы уже не было. Но тот строгий взгляд еще долго меня преследовал. Казалось, что мужчина за мной наблюдал из-за каждого угла. Куда бы ни пошла везде он, везде его надменное и недовольное лицо, обещающее все кары небесные. До конца смены было еще долго, а меня уже отправили домой отдыхать, так как никакой работы на сегодняшний день не предвиделось. Странные люди. В другом бы месте меня заставили сидеть до победного конца, а здесь понимают, что это пустая трата времени. Но как тут уйдешь? Я еще разошла к девочке, потому что знала, что в палате она осталась одна. Няня или сиделка, которая с самого утра с ней возилась, отказалась работать и уже после обеда со спокойной совестью покинула ребенка. Этой информацией, как всегда, ненавязчиво со мной поделился Фёдор Михайлович, а я весь день потом переживала и думала, как там девочка, не нужна ли ей помощь. На свой страх и риск решила взять на себя некоторую ответственность по уходу за малышкой. Так мы вместе и в туалет сходили, и поужинали. Конечно, приходилось Милану таскать на руках, пересаживать в кресло, а еще набравшись наглости, я таки помассировал ей спину. Совсем немного, лишь показывая, что хочу помочь, Но девочка была не против, иногда даже как котенок поставляла голову, напрашиваясь на ласку. Сейчас же, когда до отбоя было много времени, от пациентам приходили посетители, Мила со скучающим видом смотрела в окно, но, заприметив меня, улыбнулась. Пойдем гулять во двор, неожиданно сама для себя предложила. А что? Дома меня никто не ждет, торопиться туда не нужно, да и не хочется в те стены возвращаться. С каждым днем моего одиночества они давили все сильнее и сильнее, Все чаще бессонные ночи проводила на балконе, просто сидя и смотря в одну точку. «А можно?» Девчонка удивленно распахнула свои глазки и открыла ротик. «Даже нужно», — ответила и догадалась. «Ты еще ни разу не выходила гулять?» Милана отрицательно помотала головой, прижимая к себе зайца с длинными ушами и лапками, а я поняла, насколько ей плохо. Ведь даже когда с ней кто-то был, она чувствовала себя ненужной. Да, женщины и девушки выполняли свою работу, но человеческого тепла от них не шло. Просто роботы, записанные программой в голове, не более. Ох, я понимала, что без разрешения отца девочки заниматься самоуправцем тоже нельзя, но не оставлять же ее одну, да и как-то забирать свои слова обратно тоже не по-человечески. Предупредив девочек, дежуривших сегодня на этаже, что мы с Миланой уйдем гулять на чуть-чуть, Я быстро вернулась в палату, чтобы открыть окно и проветрить комнату в наше отсутствие. Осенние дни радовали солнцем и теплой погодой, и хоть ночами было прохладно, к вечеру воздух замечательно прогревался. Значит, можно ножки Миланы просто накрыть пледом, а на тело надеть кофту. Все равно мы недолго будем, буквально полчаса, может чуть меньше, но и это пойдет ей на пользу. Подхватив девочку на руки и усадив кресло, Я невольно улыбнулась, когда она обхватила меня одной рукой, словно боясь свалиться. Сразу помогла облачиться в кофту, застегнув ту на все пуговицы, накрыла ножки плетом, как и думала до этого, и мы неспешно покинули палату. Смотрели на нас строго, некоторые даже осуждающе, но персонал молчал, а вот Федор Михайлович, которого заприметила в самом конце коридора, лишь одобряющий кивнул. Так мы с Миланой, разговаривая об осени, добрались до лифта и совсем скоро спустились на первый этаж. Аккуратно, чтобы не трясти ребенка, выкатила коляску на крыльцо и спустила с пандуса. «Ух ты!» – восторженно сказала девочка, когда мы доехали до лавочки недалеко от входа и устроились под ярко-жёлтым клёном. «Как красиво!» Я, недолго думая, собрала самые красивые листочки в букет и передала их девочке. Милана сразу же стала рассказывать, как она любила гулять по синему лесу, когда стояла солнечная погода. Ведь в эти дни она была с папой и лордом, их огромным псом, который защищал девочку с самого рождения и всегда везде сопровождал. И я в этот момент распустила два косы хвостика, которые делались криворуким человеком, и медленно, наслаждаясь каждой секундой, перебирала тонкие рыжие пряди волос, заплетая их в косы. Так, совсем скоро, первая худенькая косичка с колечком на конце была готова. Я успела приступить к оставшимся волосикам, как перед нами, словно из-под земли, вырос папа Миланы. Девочка счастливо улыбнулась во все глаза, смотря на отца, который приехал на этот раз с коробкой конфет. Да, что бы я ни говорила, он свою красавицу любит. Вон, какими глазами смотрит. Словно ничего дороже вокруг него и нет, как на сокровище. как на редкий цветок небывалой красоты. На меня так отец никогда не смотрел. Да какой отец, очень, как оказалось со временем. Человек, который разрушил мою жизнь, поделив ее на две совершенно не похожих друг на друга части. И вторая, в которой я сейчас нахожусь, наполнена страхами, горечью и отчаянием. Пока я думала о своем, смотрела исключительно на макушку Миланы и сама как кукла перебирала пальцами, завершая прическу. Почему-то резинка, которую держала, никак не хотела красиво надеваться. То ли из-за того, что тряслись руки, то ли по какой-то другой причине. Но когда широкой ладонь накрыла мою кисть, дернулась всем телом и затравленно уставилась на мужчину, который медленно, не сводя с меня пристального взгляда, рожал свои пальцы и миролюбиво поднял руку вверх. «Я помогу». Зачем-то сказал, глазами указывая на недоделанную косу. Поспешно кивнула, передавая тонкую резинку желтого цвета и отвела взгляд в сторону, смотря на то, как ветер гоняет по земле опавшие листья, и те шумом друг от друга убегают. Я не знаю, о чем разговаривала отец с дочерью, так сильно погрузилась в мысли, но лишь взглянула на наручные часы поняла, что 30 минут прошло, как одно мгновение. «Милана», — обратилась к девочке, — «поехали обратно». Малышка вздернула свой носик, удобнее перехватила букет осенних листьев и утвердительно кивнула. А завтра мы с тобой еще будем гулять? – спросила она. Будем. – Улыбнулась, понимая, что в первой половине дня смогу добраться до клиники, а потом уже поеду на постоянную работу, на которой уже завтра напишу очередное заявление. Отработаю положенные две недели и уйду со спокойной совестью. Конечно, ко мне еще не подходили по поводу моего постоянного пребывания в центре. Но больше я не хотела работать там, где себя не ценят и не считают за человека. Дамир Игнатьевич сам повез дочку. Я же плевалась позади, смотря исключительно под ноги И старалась не думать о том, как буду идти по темному двору, где пугаюсь каждого шороха. Как сану подниматься на этаж и открывать дверь квартиры, которая мне так ненавистна. Можно, конечно, опять остаться здесь, заночевать в Сестринской, помогая девочкам. Но уже и меру нужно знать. а то подумаешь, что у меня нет ни постоянного места жительства, ни прописки». Поднявшись за Миланой и ее отцом до палаты, погладила девочку по голове, даже чмокнула в щеку, и, помахав на прощание, вышла из помещения, плотно прикрыв за собой дверь. Зайдя в свой кабинет, все же сняла синий медицинский костюм и халат, который надевала, когда ходила по отделению. Быстро переоделась в любимые темные джинсы, кроссовки, Натянула футболку, которая уже давно потеряла презентабельный вид, но очень мне нравилась, а сверху накинула легкую ветровку. Сумка, которая больше напоминала маленький рюкзачок, оказалась на плече еще до того, как потушила свет и вышла в коридор. Два оборота ключа и десять ступенек вниз, поворот и еще десять. Я знала дорогу от и до, потому что она мне нравилась, потому что идти сюда мне всегда хотелось. Сдав ключ на вахте, неспешно вышла на улицу и вдохнула полной грудью уже прохладный воздух. Медленно спустилась вниз и, как в детстве, шурша разбросанными под ногами листьями, побрела в сторону остановки, чтобы потом с двумя пересадками, но все же добраться до дома. Конечно, неудобно так ездить, но был ли выбор? На самом деле было, ведь сама лично смотрела съем жилья и даже подбирала себе небольшую, но невероятно приятную студию. Вот только смелости не хватило уйти. Точнее, хватило бы. А что дальше? Продать квартиру, которая была лишь наполовину моя, не могла. Конечно, можно было сдавать комнату, но... Что будет, когда все вернется на круги своя? Но вести ждать я тоже не могла, потому что в любой прекрасный момент, вернувшись в квартиру, я вновь увижу ненавистное лицо, которое на этот раз со мной церемониться не будет. Точно так же, как и с другими людьми, пожелавшими снять квартиру. Замкнутый круг, который меня выводил из себя, в котором я блуждала уже не первый год и не могла ничего предпринять. Не знаю, как правильно поступить, куда бежать. Так, неспешно размышляя о жизни и ее сложностях, я добралась до остановки и села на лавку. Людей уже было немного, да и находилась клиника далеко от центра города. Мне ехать нужно было на другой конец в старый район с еще сохранившимися широкими дворами, где было много деревьев и старые детские площадки. Маршрутное такси подъехало быстро, хоть я и думала, что придется ждать очень долго. Поспешно забралась в салон машины и, заплатив за проезд, села в самый конец, прислонившись головы к холодному стеклу. Мне нравилось быть дальше от людей, словно пряталась в своем маленьком бирке. Даже прикрыла глаза на пару минут, восстанавливая душевный покой. «Я справлюсь со всем». Я сделаю все возможное, чтобы моя жизнь вновь заиграла красками, а пока... пока что я буду работать, копить и думать только о хорошем. Но идея со съёмом жилья больше не казалась мне странной. Наоборот, это выход. Выход для меня.